Седьмое. Заключенные, что это ты делаешь? В дверях небольшой, но на удивление хорошо укомплектованной тюремной библиотеки возник Лоренс Хикс. Обычно он отдавал предпочтение костюмам тройкам и темным галстуком, но в этот вечер обошелся без жилетки и пиджака, а узел галстука распустил так, что его конец свисал до ширинки, напоминая стрелку, которая указывала на, несомненно, сморщенное хозяйство. — Здравствуйте, мистер Хикс, ответила Мора, продолжая загружать книги в обложках в библиотечную тележку. Улыбнулась, сверкнув золотым зубом в свете флуоресцентных потолочных ламп, — Собираюсь обойти камеры с книгами. — Не опознавата ли заключенная? — Думаю, что нет, сэр. Сегодня, как я понимаю, отбоя не будет. Она говорила уважительно и продолжала улыбаться. Самый надежный способ добиться своего — улыбаться и выглядеть безобидной. Это всего лишь старая седая море Данбартон, раздавленная долгими годами тюремного заключения, готовая лизать башмаки любого, если это требовалось. Какая бы гарпия не заставила ее убить тех людей, она давно уже покинула разум Моры. Этому фокусу Энджел Фицрой и ей подобное научиться не могли. Держать порох сухим на случай, если он вновь тебе понадобится. Хикс подошел, чтобы проверить тележку, и Мора почти пожалела его. Лицо бледное, покрытое щетиной щеки обвисли, остатки волос стоят дыбом. Но если бы он попытался ее остановить, она бы врезала ему в толстое брюхо, потому что намеревалась спасти Кейли, если сможет. Спящую красавицу спасли поцелуем. Мура, возможно, спасет свою девочку с помощью заточки. — Не вставай у меня на пути, Хикси, — думала она. — Не вставай, если не хочешь дыру в печени. — Я точно знаю, где она у тебя. Хикс просматривал книги, отобранные Морой. Питер Страуб, Клайв Баркер, Джо Хилл. — Это же ужасы! — воскликнул Хикс. Мы позволяем заключенным читать такое? — Ужасы и любовные романы — это все, что они читают, сэр, — ответила Мор. — Не добавив, ты бы это знал. «Если бы знал хоть что-нибудь о том, как устроена тюремная жизнь, жалкий хрюк. Ее улыбка стала шире. Я выбрала ужасы, потому что, если что-то и не даст дамам уснуть, так это они. И потом, это все выдумки, вампиры, оборотни и так далее, сказки для взрослых. Казалось, в мгновение Фикс колебался. Возможно, собираясь велеть ей вернуться в камеру, Мора уже потянулась к пояснице, будто желая почесать зудящее место. Потом он шумно выдохнул. — Хорошо. По крайней мере, ты не заснешь. На этот раз ее улыбка была искренней. — Обо мне не тревожьтесь, мистер Хикс, у меня хроническая бессонница.